Глава четвёртая. 1912 год. На рынке Монж, несмотря на холодный ветер и накрапывающий дождь, было не протолкнуться. Я шла на полшага позади Мими Эйнсбахер, которая, решительно покачивая бёдрами, огибала прилавки и без умолку сыпала комментариями. «О, вы должны купить вот эти!» — Эдуард обожает испанские персики — Поглядите, какие они зрелые. А вы готовили ему лангустов? Ой, видели бы вы его, когда он ест лангустов. Капуста? Красный лук, вы уверены? Эти ингредиенты такие деревенские. Видите ли, я ни капли не сомневаюсь, что ему нравится нечто чуть более утонченное. Знаете, Эдуард ведь самый настоящий гурман. Кстати, мы однажды ходили с ним в «Лёпти Фис», и он съел все четырнадцать блюд, предложенные в меню, представляете? Я даже грешным делом испугалась, что к тому времени, как подадут птифуры, он точно лопнет. Но он был так счастлив. Мими покачала головой, словно погрузившись в воспоминания. «Он ненасытный мужчина». Я взяла с прилавка пучок моркови и принялась внимательно его разглядывать — сделав вид, будто поглощена своим занятием. Где-то в области затылка возникала противная пульсирующая боль, и я поняла, что это предвестник мигрени. Мими Эйнсбахер остановилась перед прилавком с разными баночками. Обменявшись парой слов с торговцем, она взяла маленькую баночку и поднесла к свету. Затем бросила на меня косой взгляд из-под полей шляпы, Ой, вам, София, наверняка неприятно слушать подобные воспоминания. Однако осмелюсь предложить вам фуагра. Побалуйте, Эдуарда. Если у вас сейчас туго с деньгами на домашнее хозяйство, я буду счастлива купить это ему в качестве маленького подарка, как старый добрый друг. Уж я-то знаю, как его возбуждают такие вещи. Благодарю. Но мы вполне в состоянии себя обеспечить. Я взяла у нее баночку фуагра и кинула в корзинку, отдав торговцу то, что ему причиталось, а точнее половину наших денег на еду. Отметила я с холодной яростью. Мими замедлила шаг, и мне ничего не оставалось, как пойти рядом с ней. Итак, гоньер поделился со мной, что Эдуард уже несколько недель ничего не рисует. Какая жалость! «А кто уполномочивал тебя говорить с дилером Эдуарда? Так и вертелось у меня на языке, но я сдержалась. Мы только что поженились, ему было не до этого. Видите ли, он большой талант, и ему нельзя отвлекаться». Эдуард обещает, что начнет писать, когда будет готов. Мими, демонстративно пропустив мои слова мимо ушей, направилась к прилавку с кондитерскими изделиями и уставилась на пирожные с малиной. «Малина, в это время года. Я удивляюсь, до чего скоро дойдет наш мир. Ради бога, только не предлагай мне купить их для Эдуарда», — мысленно взмолилась я. «У меня осталось денег только-только на хлеб». Однако у Мими было совсем другое на уме. Она купила небольшой багет, подождала, пока торговец его завернет, а затем, повернувшись в полоборота ко мне, произнесла заговорщицким тоном — «Знаете, вы даже не представляете, как мы все удивились, услышав о том, что он женился». Такой человек, как Эдуард, она осторожно просунула багет под ручку своей корзинки. «Вот я и подумала, может, вас уже можно поздравить?» Я непонимающе уставилась на ее сияющее лицо, а затем увидела, что она многозначительно смотрит на мою талию. «Нет». Я даже не сразу поняла иезуитскую изощренность нанесенного оскорбления. Мне хотелось сказать ей, Эдуард умолял меня выйти за него замуж. Именно он настоял, чтобы мы поженились. Ему было даже страшно подумать, что другой мужчина может на меня посмотреть и разглядеть во мне то, что увидел он. Однако я решительно не желала обсуждать с ней свою семейную жизнь. Столкнувшись с откровенной враждебностью, Хотя и прикрытой лучезарной улыбкой, я решила оставить глубоко в душе подробности наших с Эдуардом отношений. Словом, там, где Мими не сможет их опошлить, исказить или извратить, я почувствовала, что у меня начинает гореть лицо. Она остановилась, окинув меня пристальным взглядом. — О, София, вам не стоит принимать всё так близко к сердцу. — Софи. Меня зовут Софи. Она тотчас же отвернулась. Ну, конечно, Софи. И тем не менее, мой вопрос в некотором смысле закономерен. Ведь это вполне естественно, что у того, кто знаком с Эдуардом несколько дольше, могут возникнуть к нему, так сказать, немного собственнические чувства. Да и вообще, мы ведь о вас практически ничего не знаем. Вы, кажется, продавщица, да? Была продавщицей пока не вышла за него замуж. И, конечно, тогда вам пришлось уйти из магазина. Какая жалость! Вы наверняка ужасно скучаете по вашим подружкам-продавщицам. Уж кто-кто, а я-то прекрасно знаю, как приятно, когда тебя окружают люди твоего круга. Меня вполне устраивает круг друзей Эдуарда, кто бы сомневался. Хотя иногда так трудно завести подходящих друзей в компании, где остальные знают друг друга тысячу лет. Я имею в виду все эти понятные только им одним шутки, общие воспоминания. Она улыбнулась. Но я уверена, вы неплохо справляетесь. Мы с Эдуардом вполне счастливы вдвоем, конечно. Однако вы, София, должны понимать, что это не может длиться вечно. Ведь он, помимо всего прочего, на редкость общительный человек. Такому мужчине, как Эдуард, необходимо предоставлять полную свободу. Я уже с трудом сдерживалась. Вы говорите так, будто я его тюремщица. И тем не менее, я никогда не хотела, чтобы Эдуард делал что-то против своей воли. «О, я нисколечко в этом не сомневаюсь». «Впрочем, как и в том, что вы отдаёте себе отчёт. Насколько вам повезло выйти замуж за такого человека. Мне просто показалось, что вам пойдут на пользу рекомендации старинного друга Эдуарда». Не дождавшись моего ответа, она добавила, «Возможно, вы сочтёте не слишком тактичным с моей стороны давать вам советы по поводу мужа». «Однако вы знаете, что Эдуард никогда не придерживался правил буржуазной морали, поэтому я тоже хочу позволить себе выйти за рамки обычного разговора. Я вам чрезвычайно признательна, мадам Эйнсбахер. Я спрашивала себя, можно ли повернуться и сразу уйти, например, под предлогом встречи, о которой только сейчас вспомнила. Господь свидетель, я достаточно долго терпела». Она вдруг понизила голос, отошла от прилавка и жестом предложила последовать ее примеру. «Что ж, коли у нас пошел разговор на чистоту, то я считаю своим долгом дать вам совет из другой области, как женщина женщине, если позволите. Вы сами наверняка уже убедились, что Эдуард — человек ненасытный». Она бросила на меня многозначительный взгляд. «Не сомневаюсь, сейчас он искренне наслаждается семейной жизнью. Но когда он снова начнет рисовать других женщин, вы должны быть готовы предоставить ему определенную свободу». «Простите, София, вы хотите, чтобы я вам растолковала?» «Софи», — я стиснула зубы, — «меня зовут Софи». «И да, мадам, уж будьте так любезны, растолкуйте мне, на что вы намекаете». «Простите, если я поступаю не слишком деликатно», — она мило улыбнулась. «Но вы должны знать, что вы не первая натурщица Эдуарда, с которой у него были близкие отношения». «Я вас не понимаю. Она посмотрела на меня словно на идиотку. Женщины на его полотнах есть...» Один нюанс, объясняющий, почему Эдуарду удается создавать столь сильные и тонкие образы, почему удается изображать такую интимность. Я уже поняла, к чему она клонит, но продолжала стоять столбом, позволяя ее словам обрушиваться на меня, точно лезвие множества маленьких гильотин. Эдуард — человек бурных и непредсказуемых страстей. И когда он присытится прелестями брака, София... Он примется за старое. Вы разумная девушка, я в этом абсолютно уверена, учитывая ваше, так сказать, происхождение. А потому посоветовала бы вам обратить свои взоры в другую сторону. Такого мужчину, как он, невозможно ограничивать, поскольку это будет означать пойти против его артистической натуры. Я нервно сглотнула. «Мадам Эйнсбахер, я уже и так отняла у вас достаточно времени». Боюсь, сейчас нам придется расстаться, и спасибо за ваш совет. Я повернулась и пошла прочь. Ее слова звенели у меня в ушах, а костяшки, сжатых в кулаки пальцев, побелели от напряжения. И уже на полпути к улице Суфло я вспомнила, что оставила корзинку с луком, капустой и сыром на земле возле прилавка. Когда я пришла домой, Эдуард еще не вернулся. Хотя ничего удивительного. Они со своим дилером обычно уходили в соседний бар и обсуждали дела за рюмкой пастиса, а если засиживались допоздна, то и абсента. Бросив корзинку с кошельком и баночкой фуагра на кухне, я подошла к умывальнику сполоснуть холодной водой разгоряченное лицо. Из зеркала над раковиной на меня смотрела непривычно мрачная девушка. Губы сердито сжаты в тонкую полоску, на бледных щеках лихорадочные пятна. Я попыталась улыбнуться, снова стать той женщиной, которую разглядел во мне Эдуард, но ничего не получилось. Я видела лишь худую, настороженную женщину, чье счастье в мгновение ока разрушилось, словно воздушный замок. Я налила стакан сладкого вина и залпом выпила. А затем еще один. Прежде я никогда не позволяла себе алкоголь в дневное время. В юности я имела несчастье быть свидетельницей папиных излишеств, и до встречи с Эдуардом вообще капли в рот не брала. И пока я сидела в полной тишине, у меня в ушах звенели слова. «Он примется за старое», «женщины на его полотнах», «есть один нюанс», Объясняющие, почему Эдуарду удается создавать столь сильные и тонкие образы. А потом я швырнула стакан прямо в стену, и мой вопль, преисполненный сердечной муки, заглушил звук бьющегося стекла. Не могу сказать, как долго я пролежала на кровати, погрузившись в душевные терзания. Не было сил встать. «Мастерская Эдуарда — мой новый дом» больше не походила на наш маленький рай. У меня возникло странное чувство, будто ее наводнили тени его прошлых амурных увлечений, будто сама атмосфера здесь пропитана их разговорами, их взглядами, их поцелуями. «Ты не должна так думать», — одернула я себя. Но мысли в моем воспаленном мозгу метались, как сорвавшаяся с привязи лошадь, выбирая все новые, еще более опасные направления — и мне никак не удавалось их обуздать. Тем временем стало темнеть, и я услышала, как взявшийся за работу фонарщик что-то напевает себе под нос. Как бы то ни было, этот звук всегда действовал на меня успокаивающе. Я встала с постели. Не мешало бы убрать до прихода Эдуарда битое стекло, однако вместо этого я подошла к работам мужа, составленным у дальней стены. Немного поколебавшись, Я принялась вытаскивать картину за картиной, чтобы разглядеть повнимательней. Вот портрет Лауры Леконт, фидерю в платье зелёной саржи. Ещё один холст, где она стоит обнажённая, прислонившись к колонне, словно греческая статуя. Её груди маленькие и округлые, точно две половинки испанских персиков. Англичанка Эмилин, барменша из Бара-Брюн, она сидит, закинув руки на спинку стула, и подогнув под себя голые ноги. Безымянная темноволосая женщина на шезлонге, тугие кудри спускаются на обнажённое плечо, тяжёлые веки сонно опущены. Неужели он с ней тоже спал? Неужели эти полураскрытые губы, выписанные с такой любовью, манили его к поцелуям? Как я могла рассчитывать, что он останется нечувствителен к выставленной на показ шелковистой плоти, к этим будто нечаянно поднятым, и измятым нижним юбкам. Боже мой, какой же я была дурой, провинциальной дурой. А вот и Мимиа Она наклонилась к зеркалу, изгибы ее обнаженной спины идеально подчеркнуты тугим корсетом, покатые бледные плечи как искушение. Этюд сделан с явной любовью, набросанные углем стремительные линии завораживают. Однако рисунок определённо незаконченный. А что Эдуард сделал потом, когда отложил в сторону угольный карандаш? Может, подошёл к Мими сзади, положил свои крупные руки ей на плечи и прижался губами к ложбинке на шее, в то самое место, прикосновение к которому всегда вызывало во мне прилив желания? А может, положил Мими на эту постель, нашу постель, нашептывая ей ласковые слова и задрал ее юбку, чтобы... Я прижала кулаки к глазам, у меня помутился рассудок. Прежде я никогда не обращала внимания на эти картины, а теперь каждая из них стала для меня безмолвным свидетельством его предательства, угрозой моему будущему счастью. Неужели он спал со всеми этими шлюхами? Ну а потом я молча сидела, глядя на картины, не в силах оторвать глаз, глухо ненавидя изображённых там женщин и придумывая для них другие жизни со своими секретами, наслаждениями и предательствами, и так до тех пор, пока небеса за окном не сделались столь же чёрными, что и мои мысли. Я услышала, как Эдуард, насвистывая, поднимается по лестнице. «Жена!» — открыв дверь, крикнул он. «Почему ты сидишь в темноте?» Он бросил своё необъятное пальто на кровать и с сигаретой в уголке рта принялся расхаживать по мастерской, зажигая ацетиленовые лампы, воткнутые в пустые винные бутылки свечи, поправляя шторы. Затем он подошёл ко мне и, прищурившись, чтобы лучше видеть моё лицо, сжал в медвежьих объятиях. «Сейчас только пять часов. Я не ждала тебя так рано». Мне казалось, будто я очнулась от сна. «Разве это рано? Ведь мы совсем недавно поженились, и я не мог оставить тебя надолго. А кроме того, я по тебе соскучился. Жюль Ганьер не заменит мне мою чаровницу». Он притянул меня к себе и нежно поцеловал в ухо. От Эдуарда пахло сигаретным дымом и пастисом. «Я не могу без тебя, моя маленькая продавщица. Не смей называть меня так!» Встав с кровати, я решительно направилась в кухонную зону. Я буквально спиной чувствовала его озадаченный взгляд. Честно признаться, я сама не понимала, что делаю. Бутылка сладкого вина давным-давно опустела. Ты, наверное, голодный? Я всегда голодный. Он ненасытный человек. Я забыла свою корзину на рынке. Ха, эко-важность! «Я сам сегодня всё утро ходил, как пьяный. Ведь мы чудесно провели прошлую ночь, разве нет?» Он довольно хмыкнул, предавшись воспоминаниям. Я не ответила, а просто достала две тарелки, положила два ножа, остатки утреннего хлеба, посмотрела на баночку гусиного паштета. Больше мне нечего было ему дать. Встреча с Ганьером прошла на редкость удачно. Он говорит в галерее Берту в шестнадцатом округе, хотят выставить мои ранние пейзажи. То, что я написал в «Козуль-Лебезье», говорит, у него уже есть покупатели на две большие работы. Я услышала звук, вытаскиваемый из бутылки пробки, звон стаканов. Кстати, я сообщил ему о нашей новой системе сбора денег. Мой рассказ о твоих вчерашних подвигах произвел на него неизгладимое впечатление. Вот теперь, когда рядом со мной с одной стороны он — а с другой ты, Шири, мы точно заживем на славу». «Рада слышать», — отозвалась я, придвинув к нему корзиночку с хлебом. «Не понимаю, что со мной случилось. Я не могла на него смотреть. Я села напротив, предложив ему фуа-гра и немного масла, разрезала апельсин на четвертинки и положила два кусочка ему на тарелку». «Фуа-гра?» — он открыл крышку. «Любовь моя, ты меня обалуешь». Он отломил кусочек хлеба и намазал нежно-розовым паштетом. Я смотрела, как он ест, не сводя с меня глаз, и мне отчаянно захотелось, чтобы он сказал, что никогда не любил фуагра, что просто ненавидит его. Однако Эдуард послал мне воздушный поцелуй, причмокнул губами от удовольствия. Вот это жизнь, да? Эдуард, фуагра выбирала не я. «Мими Энсбахер предложила купить его для тебя». «Мими, да?» Он на секунду впился в меня взглядом. «Ну, она знает толк в еде». «А в других вещах?» «В чем еще Мими знает толк?» Паштет лежал нетронутым у меня на тарелке. Мне кусок в горло не лез. Как бы то ни было, я никогда не любила фуагра, поскольку отлично знала, как насильно откармливают гусей, пока у них не распухают от ожирения Внутренние органы. Одним словом, переизбыток того, что ты любишь, тоже способен причинить боль. Эдуард положил нож на тарелку, посмотрел на меня. «Софи, в чём дело?» «Я словно онемела». «Похоже, у тебя плохое настроение». «Плохое настроение». «Ты расстроена из-за моих слов? Из-за того, что я отнюдь не был монахом?» «Я ведь уже объяснял тебе, моя дорогая, что всё это было до встречи с тобой, и я тебя никогда не обманывал. А вдруг ты захочешь снова с ней переспать? Что, когда прелести семейной жизни утратят свою новизну, а? Ты снова примешься за старое? Ты о чём? Господи, да будешь ты, наконец, есть или нет? Жри свой любимый паштет!» Он окинул меня долгим взглядом, а когда заговорил... Голос его был на редкость проникновенным. «Чем я заслужил подобное отношение? Разве я дал тебе хоть малейший повод сомневаться в моей верности? И разве постоянно не демонстрировал тебе свою искреннюю преданность? Не в этом дело. Тогда в чем же? Как тебе удается заставить их так смотреть на тебя?» Уже громче спросила я. «Кого? Женщин!» всех этих мими и лаур, девушек из бара, уличных девиц, да и вообще любую гулящую девку, что пройдёт мимо нашей двери. Как тебе удаётся заставить их так позировать?» Эдуард на мгновение потерял дар речи. А когда снова обрёл способность говорить, его губы были непривычно поджаты. «Так же, как я заставил тебя позировать мне. Я всего-навсего прошу их об этом». «А потом? Ты делаешь с ними то же, что тогда со мной?» Эдуард уставился в тарелку и ответил не сразу. «София, если мне не изменяет память, именно ты соблазнила меня в тот первый раз. Или это не вписывается в твою новую интерпретацию прошлых событий так «Как-то ты меня хочешь утешить?» «Заявив, что я единственная из твоих натурщиц, с которой ты даже не попытался переспать, его голос взорвал тишину в мастерской». «Что с тобой такое, Софи? Зачем ты себя накручиваешь? Мы счастливы, ты и я. И ты прекрасно знаешь, что после встречи с тобой я вообще не смотрю на других женщин». Я ответила ему бурными саркастическими аплодисментами. Каждый отрывистый хлопок эхом разносился по притихшей мастерской. «Здорово, Эдуард! Ты хранил мне верность весь медовый месяц. Надо же, как восхитительно!» «Господи, помилуй!» — он бросил салфетку. «Где моя жена, моя довольная, сияющая, любящая жена? И откуда взялась эта женщина, которую я получил вместо нее? Подозрительная страдалица, хмурая обличительница?» «Ах, вот, значит, какой я тебе кажусь!» «Стоило нам пожениться, как ты сразу же сделалась такой!» Мы сверлили друг друга глазами. Тяжелая тишина, казалось, заполнила мастерскую». Где-то на улице заплакал ребёнок, а мать принялась его бронить и одновременно утешать. Эдуард провёл рукой по лицу, сделал глубокий вдох и посмотрел в окно, затем повернулся ко мне. «Ты отлично знаешь, что я вижу тебя совсем другой. Ты знаешь, что я...» «Боже мой, Софи, я не понимаю причину твоей ярости, не понимаю, чем заслужил такое отношение». «Почему бы тогда не спросить их?» Я махнула рукой в сторону его картин. Мой голос прерывался от едва сдерживаемых рыданий. «И вообще, как может жалкая провинциалка рассчитывать на то, чтобы понять твою жизнь?» «Ух ты, просто невыносимо!» — воскликнул он, швырнув салфетку. «Быть твоей женой — вот что действительно невыносимо!» И я уже начинаю сомневаться, с чего это ты взял себе за труд на мне жениться. Ну, Софи, по крайней мере, тут ты не одинока». Мой муж пригвоздил меня взглядом, затем схватил с кровати пальто, повернулся и вышел вон.